«Итак, я убил Адельма из Атранта, потому что ненавидел его за молодость и за умение беспощадно высмеивать таких уродов, как я, старых, толстых, низкорослых и неграмотных. Я убил Винансе из Сальвемека за то, что он был слишком учен и читал такие книги, в которых я не понимал ни слова. Я убил Берингара». Арундельского, из ненависти к его библиотеке. Мои-то богословские прописи записаны палкой на спинах жирных церковников. Я убил Северина Санта-Менаранского. За что? За то, что он собирал травы. А у нас на горе рыбела травы шли в пищу без особых рассуждений об их лечебных свойствах». На самом деле, я вполне мог бы убить еще кого-нибудь, в частности, нашего аббата. За папу он или за императора. Все равно он всегда был на стороне моих врагов. И я всегда ненавидел его. Ненавидел за все, даже за то, что он кормил меня. Кормил меня за то, что я кормил его. Ну что, хватит с тебя? Ах нет, ты ведь еще интересуешься... «Каким способом я убил всех этих людей? Ладно, я убил их, э, дай подумать, я убил их благодаря адовым силам, я убил их с помощью тысячи легионов ада, а умею повелевать адовыми силами благодаря искусству, которому обучился у Сальватора. Чтобы кого-нибудь убрать, убивать совсем не обязательно». «Дьявол все сделает за вас, если только вы сумеете с ним договориться!» Он обвел присутствующих взглядом заговорщика, громко хохоча. Но этот смех был смехом полоумного, хотя, как правильно заметил и позднее указал мне Вильгельм, полоумному хватило ума утащить за собою в пропасть им самим и вырытую, из Сальватора в качестве мести за донос. «А как ты повелевал дьяволом?» — не отставал бернард принимавший весь этот бред за оформенное признание. «Ты сам знаешь прекрасно. Столько лет якшаешься с одержимыми. Должен был усвоить их привычки. Ты сам все это умеешь, потрошитель апостолов». «Берешь черного кота, так? Без единого белого волоска, правильно? Перевязываешь ему все четыре лапы, а потом несешь его в полночь на перекресток и кричишь громким голосом «Великий Люцифер, повелитель ада! Я беру тебя и ввожу тебя в чресло моего врага! И как я имею этого кота, так ты имей моего врага и доведи его до погибели!» и на этом распутье завтра в полночь я отдам тебе кота. Заколаю во твое здравие, и ты сделай все, что я велю, и приказываю тебе силами черной магии, которую познал я по черной книге святого Гебриана, во имя всех предводителей набольших легионов Ада, Адрамелха, Аластера, Азазела, на которых я молюсь, на них и на всех их братьев. Губы его скакали, глазные яблоки почти что вылезали из орбиты. Он громко молился, вернее, вместо молитвы и высылал свои прошения к баронам всех преисподних подразделений. «Албегор, греши и насилуй нас! Омон, Ижиеси, преисподний! Самоэл, избави нас от правого! Велиал, Элисон, Фокалор, неси порчу и помрачение!» «Хабарим, Господи, 103 проклятый. Зовс, разверзни ложесна мне. Леонард, излей семя на меня и опагай. Довольно, довольно, завопили присутствующие, крестясь и отмахиваясь: "Господи, прости, не покарай всех нас". Келлер смолк, выкрикнув тысячу бесовских имён. Он пал на лице свое, изблевывая из перекошенного рта беловатую пену, скрежеща сцепленными зубами. Его руки, намертво скрученные цепями, конвульсивно сжимались и разжимались. Ноги подергивались, рывками били по воздуху. Почувствовав, что я охвачен ужасом, Вильгельм взялся рукой за мою голову и крепко стиснул. Сдавил затылок, приводя меня в чувство. «Вот смотри», — сказал он, — «и запомни, что под пыткой или под угрозой пытки человек рассказывает не только то, что сделал, но и то, что мог или хотел бы сделать, хотя сам того не сознавал».